Противоположную решетку Стал трясти кровать В надежде, что она развалится Захрипел от напряжения Весь и зашел потом, но ничего не добился Кровать была выквана на совесть И к тому же прикручена к полу Яростные рывки привели лишь к тому, что кожа На запястьях и щиколотках покрылась ссадинами Временная конструкция была придумана с умом — Наверняка какой-нибудь доктор гестаповских наук потрудился. — Помогите! — зарал тогда Егор во всю грудь. — Эй, кто-нибудь! — и кричал долго, пока не понял. Никто его снаружи не услышит. Иначе разве вас рассняла бы пластырь? Лишь обессилев, ободравшийся и охрипнув, Дорин занялся тем, с чего хорошему разведчику следовало бы начать анализом Сложившейся ситуации. А анализ получался такой, что хоть волком вой. Предполагалось, что волк — это Вассер, а Егор — охотник. Но зверь перехитрил ловца, и тот угодил в собственный капкан. Теперь можно выйти, сколько угодно никто не услышит. Как нагло, как точно провела на свою партию. Да, ей очень нужен родист, но играть с судьбой в угадайку Вассер не стала.